Глава шестнадцатая На вакаина в домашней аптечке не оказалось, но Барзан отыскал гвоздичное масло. Денни смочил им ватный тампон, осторожно прижал к разбитым деснам. Боль вспыхнула, но вскоре почти стихла. «Мне очень жаль, что так получилось», — произнес Барзан. Денни промолчал. «А что сказать? Его чуть не замучили до смерти. А теперь Барзан сожалеет о случившемся». понаслаждался, наблюдая за мучениями несчастного и извиняется. Но на данный момент хозяйным положением был Барзан, а Денни едва передвигал ноги. Представляете, я ничего не знал о судьбе крестьяна. Барзан снова тяжело вздохнул, хотя подозревал, что с ним что-то случилось. Вы были друзьями? Да. Барзан пригладил волосы. Послушайте, вам сейчас лучше отдохнуть. Я распоряжусь, чтоб приготовили постель, а поговорим мы позднее. Очень своевременное предложение, тем более что к разговорам Денни совершенно не был расположен. Когда он произносил какое-нибудь слово, в левом ухе стреляло и сильно отдавало в нижнюю челюсть. Барзан отослал куда-то слугу, и тот вернулся, толкая перед собой антикварное кресло на колёсиках. Денни предпочёл бы идти сам, но ноги не слушались. Они действительно были как перезрелые помидоры, готовые лопнуть в любую секунду. Прерывисто вздохнув, он устроился в кресле, откинул голову на спинку, "До ужина", крикнул вслед Барзан. Он заснул в кожаном кресле у окна, разглядывал двор, опустив ноги в тазик с ледяной водой и отключился. Глубокий сон без сновидений длился несколько часов, потом Денив вздрогнул и выпрямился. пытаясь сообразить, где находится, вспомнил быстро. Солнце за окном уже стало розовым, а вода в тазике тёплой. Из соседних комнат доносился голос Билли Холидей. Билли Холидей 1915-1959, выдающаяся американская джазовая певица. Денни медленно поднялся, постоял и поковылял по плиточному полу в ванную комнату. Открыл краны, Он отрегулировал температуру воды и с трудом влез в ванну. Во всём теле чувствовалась необыкновенная слабость, кружилась голова, поташнивало. Он заставил себя повернуться к зеркалу, посмотрел и застонал. Рубашка залита кровью, нижняя губа разорвана, щека распухла, правый глаз закрыт, внизу на месте зуба зиял пробель. Ванна его восстановила, но до нормального состояния было ещё далеко. На столе в комнате Дэн не увидел серебряный поднос с бутылкой холодного пива Сан-Паулу Гёрл. Рядом лежала упаковка Перкосета сильное жаропонижающее и обезболивающее средство. Вот это то, что надо. Он проглотил две таблетки, запив водой, и облачился в одежду, приготовленную для него по указанию Барзана: льняные тёмные слаксы, белую рубашку и большие кожаные босоножки. Скорее бы начал действовать Перкосет, подумал он. Я поковалил вслед за слугой в гостиную, где его встретил Реми Барзан в кресле у затопленного камина. Слуга принёс пиво. Барзан поднял бокал: "Ваше здоровье. А теперь расскажите о своих отношениях с Зебиком". Вначале произносить слова было трудно, но когда перкосет подействовал и боль стихла, Дэн не разговорился. За час ему удалось осветить большую часть событий встречи с Зебиком. В клубе адмиралов, в поиске компьютера Терриева, убийство инцаги, бегство в Стамбул, Барзан внимательно слушал, задавая по ходу вопросы, как хороший журналист. Появился слуга с пиолами дымящегося чесночного супа и блюдом с сыром и хлебом. Деннис с жадностью набросился на вкуснейшую еду, с удивлением обнаружив, что очень голоден. Наконец рассказ был закончен. Барзан попросил уточнить кое-какие детали, о которых Дэн не упомянул в скользь. О телефонных разговорах Териуса с Паталом, о том, как люди Зебика постоянно находили его, о дискетах, оставшихся в рюкзаке. Итак, вы передали ему список людей, к которым звонил Кристиан накануне гибели, промолвил Барзан. И сколько в нём было фамилий? Две, ответил Дэн. Вернее, три. Пател Ролвак, норвежец, барзан задумался, как его зовут. Оле Гуннар, сказал Денни. Барзан кивнул. А третьим в списке были вы, признался Денни. Вот, значит, откуда Забику стало известно о моём знакомстве с крестьянами. Если б я знал, что такое случится, сокрушённо проговорил Денни. Ведь добыванием сведений о межгородных переговорах занимаются все частные детективы. Это обычная практика. Всё понятно, произнёс Барзан. Один из этого списка уже убит. Даже двое, если считать мою квартирную хозяйку. В тот день она взяла мой автомобиль. Мне об этом рассказали в Стамбуле донаты из вашего офиса. В полиции сообщили, что мощный заряд была эквивалентна килограмму тротила, продолжил Барзан. Взрыв произошёл, когда она включила зажигание. Почти во всех домах квартала полетали стёкла. А его тело пришлось собирать по частям. Он посмотрел на Денни. Знаешь почему Зебика интересовали файлы в компьютере Териу, который тот подарил Инсаге? Наверное, там были какие-нибудь технологические секреты. А у вас есть предположение? Я не предполагаю, а знаю точно. И что же было на этих файлах? нетерпеливо спросил Денни. Сведения о годичных кольцах. — Простите, не понял. — Я сказал, что Зебека очень интересовали компьютерные файлы со сведениями о годичных кольцах. — Неужели так действует перкассет? — удивился Дэнни. — Какие годичные кольца? — Вот почему Кристиан звонил в Норвегию, Ролл Вагу, — произнес Реми Барзан, будто не слыша вопроса. — Кстати, вы пытались с ним связаться? — Пока нет. — Может, пришло время. Где он живет? — Я не знаю. Институт, куда звонил Террио, находится в Осло. Его нужно предупредить и получить отчет. Какой отчет? Реми помрачнел. Боюсь, мы уже опоздали. Он встал, прошел к телефону на антиквартном письменном столе, долго дозванивался до справочной службы в Норвегии, затем в институт. Дэнни задремал, сказал из действия лекарства. И вдруг из динамика раздался женский голос — В институте включился автоответчик. «Конечно!» — сказал Барзан. «Ведь сейчас в Норвегии ночь». Он уже наклонился положить трубку, как другой женский голос на том конце линии быстро произнес. «Алло! Подождите, пожалуйста!» Барзан догадался, о чем идет речь, и подождал секунд двадцать. «Алло!» — снова произнес женский голос. «Говорите!» «Вы говорите по-английски?» — спросил Реми. «О, да!» Я хотел бы побеседовать с Оле. Оля Ролвагом. Оле? переспросила женщина. Мне очень жаль, но это невозможно. Тогда я оставлю для него сообщение. Не имеет смысла. Вы хотите сказать, что да, он умер. 11 августа произошёл несчастный случай, пояснила женщина. Оля ехал с работы на мотоцикле, а машина сбила его и скрылась. Водитель сбежал с места происшествия, уточнил Реми. Да, Оли умер на месте, а эту машину так и не нашли. Реми Барзан откашлялся. Дело в том, что мистер Ролвак, доктор Ролвак, поправила его женщина. Он выполнял работу для моего друга, крестьяна Териу. Какую? Анализ образца. С кем я могу побеседовать по поводу получения экземпляра отчёта? Со мной, сказала женщина. Растягивая слова на скандинавский манер, все отчеты хранятся в нашей базе данных. Разумеется, нужно будет оплатить. Реми начал перечислять данные, фамилию заказчика Кристиан-Тирио, примерную дату подачи заказа. Но женщина его остановила. — У нас в каталоге фамилии заказчиков расположены по алфавиту. Пожалуйста, произнесите фамилию по буквам. Он произнес. — Прекрасно, — сказала она, — я посмотрю. Примерно с минуту из динамика было слышно только как щёлкают клавиши компьютера. "Нет", наконец промолвила она. "Здесь я этого файла не нахожу. Правда, недавно у нас был сбой компьютерной системы. Надо посмотреть физические файлы, связанные с образцами. Вы будете ждать или перезвоните?" "Конечно, я подожду", ответил Реми. По его поведению Денни догадался, что сведения о годичных кольцах очень важны. Через некоторое время женщина снова взяла трубку. Очень жаль, но этот файл исчез. Нет даже образца, хотя я вижу, что он там был. Плексигласовый футляр остался, а его нет. И самое главное, гневно воскликнула она, отсутствует запись в журнале о его выносе. Такого в нашем институте ещё не случалось. Существует порядок, который И что же теперь делать? спросил Барзан. Завтра я подробно всё выясню, а вы перезвоните. Спасибо, я так и сделаю. Как ваша фамилия? Реми Барзан. Хорошо, я оставлю для вас сообщение. Спасибо. До свидания. Как только Реми положил трубку, Денни забросал его вопросами: "Что за отчёт? О каком образце вы с ней говорили?" Реми Барзан посмотрел на часы и встал. "Мы обсудим это завтра, после того как вы посетите стоматолога. А сейчас отправляйтесь спать, а я позвоню кое-куда." Утром Денни осмотрела молодая женщина, подруга Рими Барзана, наложила на губы швы, потом вывела его во двор к джипу, где сидел огромного роста парень Сэм 16 и читал комиксы. Увидев Денни, он улыбнулся и бросил книжку на заднее сиденье. В молчании они проехали примерно 30 миль до небольшого городка. Парень остановил джип у заведения с красно-вычевой вывеской Гигантский коренной зуб излучал во все стороны флюиды радости. Вывеска Напомнила Дэнни английский пап в Вашингтоне. Счастливый зуб, кажется. Он немного заволновался. Но доктор Цирлик работал очень профессионально и без боли. За час на месте отсутствующего зуба он приспособил коронку из нержавеющей стали. Поднес к Дэнни зеркало. Тот глянул и поморщился. Сверкающая металлическая коронка ему не понравилась. Пустое место выглядело красивее, но дело было сделано, и они поехали обратно. На вилле его ждал Реми Барзан. Он сидел во дворе за длинным деревянным столом и читал газету. По обе стороны лежали собаки, словно заключив хозяина в бежевые круглые скобки. Барзан показал на стул напротив, "Дэн, не сел. У вас очень уютный дом". Реми улыбнулся, "Дом не мой". Увидев на лице Дэню удивление, он добавил: "Вилла принадлежит моему другу, депутату парламента, который живёт в Анкаре". Если я остановлюсь у кого-либо из родственников, Зябик найдёт меня через день-два. А так есть шанс продержаться дольше. Сейчас он получит бонус. В дополнение к вам ещё и меня, заметил Денни. Реми Барзан усмехнулся. Вы в любой момент можете уйти. Но Денни некуда было уходить. Он специально приехал в Узельюрд, чтобы встретиться с Реми Барзаном. Теперь же, когда выяснилось, что Олег Гуннар Ролва ак мёртв, Реми остался его единственной надеждой. — Здесь-то он, надеюсь, нас не отыщет. Барзан отрицательным покачал головой. — Отыщет. Он ведь и езит. У меня на блокпостах свои люди, которые регулярно докладывают обстановку. Но все равно это лишь вопрос времени. — Неужели наши дела настолько плохи? Реми улыбнулся. — Не обязательно. Может, мы переедем куда-нибудь до того, как он нас обнаружит? Раскусим его раньше, чем он нас. Давайте верить в лучшее. Денни посмотрел на Реми Барзана и тоже улыбнулся. Этот человек наблюдал, как его мучили. За это вроде бы следовало ненавидеть, а он наоборот проникался к нему всё большей симпатией. Денни нравились его скромность, чувство юмора, неизменная доброжелательность. У вас есть братья и сёстры, спросил он. Конечно, ответил Ими. У моего отца шесть сыновей и три дочери. Кроме того, есть ещё четыре дяди, пять тёток, 22 двоюродных братья и сестёр, бабушки и дедушки. Два моих брата служат в армии. Один в правительственной, другой в РПК. А хотят друг за другом. Два занимаются бизнесом. Один легальным, другой не очень. Ещё один брат занимается политикой, и наконец я. В начале пробовал заняться виноделием. У меня есть отличный виноградник в Каппадакии, а потом ушёл в журналистику. В французской прессе я занимаю отдельную нишу, освещаю курдские проблемы. Он засмеялся и налил себе и Денни Скотч без льда. А у вас? Двое братьев и я. Ни генералов, ни сенаторов. Вам повезло, пошутил Реми. Прибыл слуга с кофе эспрессо и блюдом фисташковой пахлавы. Вы обещали рассказать о годичных кольцах, напомнил Денни. Этим мы займёмся позднее. А пока расскажите, что вы знаете о нас? О ком? Об изидах, сказал Барзан, или вообще о курдах. Денни вспомнил разговор со священником. Инсаги объяснил что-то, но Я был настолько зациклен на компьютере, что почти ничего не запомнил. Насчёт йезидов знаю только, что они поклоняются дьяволу. Дело в том, что у курдов нет своего государства, как и у евреев до образования Израиля. Когда-то курды заселяли всю Месопотамию, где сейчас расположены Турция, Ирак, Сирия, Иран и Азербайджан. Нас 30 миллионов, и сосредоточены мы в регионе площадью не более Техаса. Если бы у нас было собственное государство Курдистан, численность его населения была бы больше, чем в любой арабской стране, кроме Египта. Вот почему этого никогда не случится. Да, у нас есть собственный язык, обычаи, но для формирования суверенного государства этого мало. Хотя в борьбе за создание такого государства сепаратисты отдали и продолжают отдавать жизни. Мешает этому с одной стороны племенная обособленность курдов. а с другой — желание стран сохранить свою территориальную целостность. И езиды — это одна из супэтнических курдских групп. Есть курды, христиане, мусульмане, последователи Заратустры, и езиды, и такие, которых вообще сложно классифицировать, но все они многие столетия боролись с местными властями. Неудивительно, что их издавна считают мятежниками и жестоко с ними расправляются. даже не в древности, а сравнительно недавно вырезали целые деревни, уничтожали язык и культуру курдов. В Ираке против них применяли биологическое и химическое оружие. В Турции они много десятилетий вели партизанскую войну, она до сих пор продолжается, хотя и не так интенсивно. Тяжёлая вам выпала доля, посочувствовал Дени. Мне-то ещё повезло, сказал Реми. А вот Зебику действительно пришлось пережить настоящий ужас. Его родителей убили, а сам он остался в подземном городе. В подземном городе? переспросил Дени. Да, в местах проживания курдов много подземных городов. Вся западная Анатолия продырявлена ими. В одной только Каппадокии их дюжина. Чтобы попасть туда туристы выстраиваются в очередь. Правда, самые знаменитые подземные города находятся в Сирии. И как они устроены? Как муравейники, в туфе Этот такой камень, который легко обрабатывать, прорезаны ходы, помещения. Археологи считают, что первые такие города появились где-то в 9000 году до нашей эры. Их возраст почти как у Сфинкса. Они большие, или вроде Стамбульской цистерны, о, много больше. Недалеко от Узельюрты есть подземный город Нивазир. Он имеет километров в поперечнике и 7 этажей в глубину. Там довольно сложная вентиляционная система, разные люки и складские помещения для пищи и воды. В этом городе несколько недель могут автономно жить тысячи человек. Но зачем? С какой целью построены города? Точно никто не знает. Вроде бы в древности в них можно было укрыться от всяких напастей, когда завоеватели опустошали целые районы, Именно в невозир увели Зебика после гибели родителей, поскольку там было самое безопасное место. Но людей, которые оставили его там одного и должны были на следующий день прийти, убили. И он шестилетний провёл 4 или даже 5 дней под землёй на глубине 30 м, причём в полной темноте, потому что свеча скоро выгорела. Да, ужасно. Когда его вывели на свет, в первое время он вёл себя как дефективный Но Зебик всё-таки выжил. А многих просто уничтожили. Ведь в этих краях часто проводили так называемые этнические чистки. Кто побогаче, тот закрывал свой дом и уезжал. Переждать где-нибудь, пока ситуация улучшится. Меня родители в 5 лет увезли в Париж, а у Зебика нашлись родственники в Риме. Я вернулся сюда 6 лет назад. Уехала вся ваша семья, кроме дедушки? Он остался присматривать за домом. — Вы говорите о шейхе Мунире? — Реми кивнул. — Вас не удивляет, что я его знаю? — спросил Дэнни. — Нет, мне сообщили, что вы с ним виделись. — Кстати, эти двое, которые привезли вас сюда, даже не знаю, как их назвать, но ну, что-то вроде гвардии. — Ну, конечно, так обращаться с вами он им не поручал. — Значит, Мунир у вас вроде мэра? — Реми засмеялся. Он один из пяти старейшин. Это очень почётное звание, потому что именно совет старейшин пяти географических районов, где проживают иезиды, выбирает пожизненного верховного правителя имама. Ну если ваш дедушка иезит, значит и вы тоже. Разумеется. Иезиды очень древний народ. Миф о всемирном потопе был известен в Курдистане раньше, чем появился Ветхий Завет. Вы совершенно не похожи на человека, который поклоняется дьяволу, признался Денни. Реми Барзан улыбнулся: "Я вообще вне религии". А шейх Мунир? "Да, он исповедует культ ангела Павлина или Малак Тавуса, по-вашему, Люцифера". Увидев недоумение на лице Денни, Реми добавил: "Если хотите, называйте это поклонением дьяволу, но суть в нём. Для йезидов Малак-Тавус самый могущественный из всех ангелов, любимец Бога, он же Люцифер, заметил Дени. В верованиях йезидов объяснил Реми: отсутствует понятие первородного греха и борьбы за людские души. В чёрном писании сказано, что Бог создал землю за 6 дней, а на седьмой отдыхал. Как даже наступил восьмой день, Он перенес свой интерес на другое, а за своим творением поручил надзирать ангелу-павлину. Рано или поздно должен наступить день, когда он сойдет к людям, и тогда миром станут править и Изиды, единственный народ, который его почитает. Дэнни этот разговор уже наскучил, поскольку не имел никакого отношения к тому, что случилось с ним, Террио и Патолом. Он попытался сменить тему... — Вчера вы упомянули, что Тирио послал вам какие-то файлы. — Да, по электронной почте, но они так и не прибыли. — Еще вы сказали, будто они имели отношение к каким-то годичным кольцам, — напомнил Дэнни. Барзан кивнул. — С Кристианом мы познакомились в Стамбуле, где он занимался научной работой. Мы быстро подружились, и я познакомил его кое с кем в Диар-Бакыре. Он был там во время покушения на имама. Рами посмотрел на Денни. Духовному предводителю Изидов было 87 лет, из которых 50 он служил имамом. И как это случилось? Как в кино, в двойном мотоцикле один едет, другой стреляет. Они, конечно, скрылись. Да. Но зачем? Человеку было 87 лет. Вы хотите спросить, кто это сделал? Полиция обвиняет в этом рабочую партию Курдистана. А вы? Я просто знаю, что и маму убили люди зебика. После покушения крестьянин приехал в Узельюрд. Он готовил большую работу об абизидах и очень хотел увидеть санджак. Говорил, что такая возможность предоставляется раз в жизни. Барзан бросил взгляд на Дени. Это религиозные святыня, статуя, точнее бюст у каждого рода иезидов. Есть свой санджак, у некоторых даже два. Наш находится в Невазире, подземном городе, о котором я говорил. Один из псов, лежащих рядом с хозяином, вдруг поднял голову и негромко гавкнул, будто чему-то удивился. Реми погладил его и продолжил. Крестьянин просто брёл подземными городами. Говорил, вот это единственный пример в мире истинного коллективизма. И как он собирался увидеть санджака, Барзан усмехнулся. Это очень трудно сделать. Дело в том, что его уже 50 лет вообще никто не видел. Но я нарушил законы, потому что... Он пожал плечами. Вам уже известно, что я человек нерелигиозный. Для меня Сан-Жак просто предмет материальной культуры. Но почему его столько лет никто не видел? Во-первых, его прятали, чтобы спасти от уничтожения. Дело в том, что Турция... Даже после ототюрка по-прежнему оставалось исламским обществом. Вы, наверное, знаете, что в исламе запрещено изображать существа, имеющие душу. Вот почему на фресках в старинных церквях у святых стёрты лица. По этой же причине мусульмане заштукатурили мозаику в соборе Айя-София. Сунниты уничтожают любые изваяния и картины, на которых изображены люди. Помните, как сравнительно недавно талибы разрушили статую Будды в Афганистане? «Они...» — Барзан затруднился с выбором нужного английского слова. «Как у вас называют тех, кто уничтожает религиозные образы?» «Икона борцы», — предположил Дэнни. «Вот именно!» — воскликнул Барзан. «В Турции храмовые стены и росписи повсюду уничтожены, лица тщательно соскоблены. Кстати, и животных тоже. Эта тенденция присуща не только исламу. В христианстве в 1800 году тоже». Существовали иконоборцы. Многие столетия длился сезон охоты за любым произведением искусства, где было изображено лицо. В общем, Сан-Джак прятали в Невазире. Он хранится там до сих пор, задрапированный покрывалом, который снимают только во время выборов имама на Совете Старейшин. «Считается, что Сан-Джак в этот момент подает им какие-то знаки», — Реми усмехнулся. «Для меня Сан-Джак всего лишь изваяние». Для деда святыня, а весь ритуал открытия его на совете старейшин преисполнен глубокого смысла. Неожиданно собаки вскочили и с яростным лаем ринулись к воротам. Одновременно зазвенел мобильный телефон Реми. Он поднёс его к уху, произнёс несколько слов и встал. Я скоро вернусь. Что-то случилось? спросил Дени. Нет. Просто приехали ребята с ближайшего блокпоста. Они заглядывают ко мне каждые 2 дня.